Глава 27. Проигрышные стратегии. Обычно я внимательная, но в последнее время всё чаще погружалась в свои мысли и не могла понять, что же ещё предпринять по отношению к Стасу. Я ощущала на себе ответственность, хотя кого я обманываю. Я ощущала искреннее желание вытащить его из себя, чего бы это ни стоило. С этим не справились врачи, любящий брат и отец но мне под силу, потому что луговые побеждают всегда и во всём. Именно из-за рассеянности я не обратила внимания на странность. Машина, которая подъезжала к моему дому, начала разворачиваться, когда я свернула от угла к пешеходному переходу. Я махнула рукой ждавшему за перекрёстком Денису и побежала на зелёный. Мы зашагали рядом, обменявшись тёплыми приветствиями. Но спутник мой сегодня сам на себя похож не был. Он пару раз обернулся, а о пользе утренних пробежек вообще забыл упомянуть. Полина У твоего сумасшедшего коллеги с работы ещё одна машина имеется. У него две? рассмеялась я, сразу поняв, о ком он говорит. А может, и три, если любимое дитя сегодня изволило проснуться в хмуром настроении, и папа захотел Стасу тонус повысить. Я не договорила спонтанно тоже обернувшись и замерла. Неудивительно, что Денис вспомнил о Стасе, которого видел на крутом авто. За нами ехала машина представительского класса, чёрная и с непроницаемо затонированными стёклами. Вот только мой сумасшедший коллега с работы такую себе никогда бы не выбрал. Я его прилично знаю. Этот гроб на колёсах Стасу не подходил ни по темпераменту, ни по стилю извечной расхлябанности. Машина подала вперёд и, совнявшись с нами, резко свернула к обочине. Я испуганно отступила на шаг, ещё дальше попятилась, когда оттуда вынырнули два бугая в деловых костюмах, оба совершенно правильной геометрической формы и невероятных для человеческих существ размеров. А ближайшее квадратное лицо устремилось в мою сторону, зычно добавляя моей панике поводов. Полина, можно вас на два слова? И это за мной. За мной пришли прямоугольные люди, от которых вряд ли убежишь, особенно на ослабевших от страха ногах. Сама машина подсказывала, что ездят в ней далеко не простые смертные, а уж этих амбалов можно нанимать только для того, чтобы убивать. Да прыгалось. Мы раскрыли шпионку РЭК-ПРО, но почему-то не подумали о том, что РЭК-ПРО может и отомстить за вмешательство в войны такого уровня. До Стрельцова попробуй доберись, а я здесь, посреди почти безлюдной улицы. Теперь запоздала и вспомнилась, что машина поначалу поворачивала к дому, то есть они знали мой адрес. Полина, у тебя проблемы? прошептал рядом Денис. Я не могла ему ответить, возможно, судорожно кивнула. Да он и сам видел мои проблемы, в каждый вес опа 120 кг. Вся улица мои проблемы видит раз вокруг, нас даже прохожие рассосались. Я бы на месте обычных людей тоже предпочла пойти по другой стороне улицы. Мама, прошептала я тихо, но не в качестве слова, которое часто непроизвольно произносится в крайнем ужасе, а чтобы напомнить бугаям, моя мама на их стороне. Они не могут вот прямо сейчас со мной что-то сотворить, потому что ровно 50% моей семьи сразу их поддерживали при расправе, это должно учитываться. Но гора мускулатуры мы его аргумента не принял. Алина, извините, если отвлекаюм от дел. Вы можете пройти в машину? В машину я очень не хотела. Вот прямо до судорог в горле не хотела, а его вежливость лишь убеждала, что они предпочитают не создавать много шума. Другой молчавший прямоугольный человек протянул ко мне гигантскую лапищу, возможно, хотел взять под локоть, но сработали рефлексы. Спасибо тренеру и малолетней партнёрше по спаррингам. Я перехватила его за рукав, рванула по направлению заданной инерции. Тело всё-таки поддалось, и я ногой пнула под колено, помогая завершить падение. Вот только Бугай не рухнул, а как-то перегруппировался и через секунду выпрямился, посмотрев на меня со злостью. До да машины теперь могут и не допереть. Здесь по асфальту размажут. Мой приём оказался лишь наполовину эффективным, но зато именно он за долю секунды обозначил общее настроение. Денис не убежал подальше, как сделал бы любой разумный человек, а метнулся грамили, от которого я увернулась. И он уже не ошибался. Точный захват, разворот, серия коротких ударов от корпуса. От них дезориентированный гигант полетел назад. При первом же знакомстве Денис рассказал, что профессионально занимался боксом, а в следующей встрече я убедил и что в мире не осталось ни единого вида спорта, каким он не занимался. Денис резким движением задвинул меня за спину и вновь поднял руки, ожидая нападения второго, но тот растерянно хлопал глазами, уловив, что парень хоть на две головы и ниже, вполне способен создать трудности». «Это было круто!» Восторженно выдохнула я из-за его плеча. И кто-то повторил звонким эхом. «Это было круто! Но зачем вы деретесь с моими телохранителями?» Мужчина отступил, открывая нам девушку. «Девушка!» Я не сразу узнала Алину, которую видела один раз на юбилее Бориса Игнатьевича. Она прижала ладонь к щекам и переводила изумлённый взгляд с Дениса на пострадавшего, который успел подняться и глянуть на нас с ещё большей злостью, чем раньше. Надо отдать ему должное, за все 3 секунды нашего знакомства он так и не издал ни единого звука. «Денис, кажется, у меня нет проблем», – оповестила я, едва слышно и почти виновата, мелкими шажками перемещаясь в сторону, чтобы меня было видно целиком. Алина продолжала объяснять, а ее нежный голосок почти не отдавал раздражением. «Я просто бы хотела поговорить. Полина, ты меня помнишь?» У меня возникли вопросы. Узнала твой адрес, но ты уже вышла. И я просто попросила телохранителей тебя вежливо позвать, чтобы поговорить без свидетелей в машине. Страх отступал быстро, поскольку праведная ярость не оставляла ему места. "Телохранители!" заорала я. "На какой чёрт тебе телохранители? Стрельцо вон сам по себе шныряет, устрашающими аксессуарами не увешивается". Вы ведь меня до да, судорог перепугали, Алина изящно пожала одним плечиком. Ну, Стас, не юная девушка, которая опасна одной ходить по улицам. Извини, пожалуйста, что так получилось. А она не от мира сего и говорит-то так, словно действительно хочет меня успокоить. Терпеть не могу успокаиваться, особенно после такой трясучки. Вот я перед тобой, Я затыкала себе пальцем в грудь, повышая тон. «Юная девушка, и глянь-ка, без телохранителей хожу. Вас, мажоров, в каком-то инкубаторе выращивают, что вы с такими сдвигами получаетесь». «Это ты-то без телохранителей?» Она улыбнулась и вновь посмотрела на Дениса. «Да еще каких!» «А, ну, если это со стороны рассматривать, то да. Мой-то сразу видно покруче ее. Видимо, я и здесь победила». Победы всегда помогают мне забыть старые обиды, потому отмахнулась и сделала шаг к ней, произнося уже более миролюбиво. Ладно, проехали. О чём поговорить-то хотела? В машину не пойдём, иначе опоздаем. А мы ему я широким жестом провела по воздуху сверху донизу, указывая на Дениса. Другу нельзя на тренировке опаздывать. Такие навыки надо поддерживать в форме. Алина подошла ко мне вплотную, смущённо закусывая губу, но её взгляд почти постоянно соскальзывал на моего спутника, явно привлёкши его колоссальное впечатление. Да я, она всё пыталась собраться с мыслями. Полина, я поговорить с тобой хотела о Стасе. Видишь ли, он мне так и не позвонил, а самой навязываться неприлично. Вы сказали, что просто работаете вместе, но я заметила, как вы общаетесь. Должно быть, вы с ним очень близкие друзья. И я подумала, что неплохо бы нам поболтать по-девичье, а может и советов каких получить». По-девичье поболтать значит, словно мы подружки. С другой стороны, Стас определенно знаком их сторониться, к нему так просто в удобный момент не подъедешь. Увлёкся работой, а в свободное время мы с ним обычно вдвоём строим козни против конкурентов. Ей ведь на учёбу надо было, так пусть едет, чего ждёт? А, мы его ответа, наверное, ждёт. И как мне реагировать? Начать по-девичьи болтать? Рассказать ей о том, что у него внутри творится, кроме претеризированной аорты? или о том, как много в нём слоёв, которые срочно надо убирать, а некоторые беспощадно разбивать, как стекло битами, не обращать внимания на то, что большинство его мыслей не задерживается в голове дольше нескольких минут, или о том, что очень глубоко в нём есть стабильность и постоянство, только к тому, во что он вкладывает настоящую важность. Что Стаса нужно беречь, но беречь так, чтобы он даже мысли о заботе не допустил, что рядом с ним никогда не будет просто. Он подходит только той, кто никогда не сдаётся. А с какой стати я всю эту груду сферического барахла буду отдавать какой-то выскочке в дорогих шмотках? Весь этот длинный мысленный монолог вылился в короткую сухую фразу. Алина, мы с ним встречаемся. Ее щеки зарозовели. Вероятно, она очень тактичный человек, который в такой немыслимой ситуации оказаться просто не мог. И залепетала так жалко, что мне стало не по себе. «И извини, извини, пожалуйста, я просто подумала, вы ведь сами тогда сказали». «Да разве я стала бы?» «Сказали», – признала я, «и ввели этим тебя в заблуждение, наша вина. Но ты права в главном, мы с Астасом очень близки». «С первого дня знакомства и такую разрушить никому не под силу, даже нам, хотя мы очень старались. Если не возражаешь, то навсегда закроем этот вопрос и сделаем вид, что мы его никогда между собой не поднимали. Все нужное сказано, но мы почему-то продолжали стоять с замороженными статуями друг перед другом, но не просить же прощения до бесконечности». Меня чем-то накрыло, но я пока не могла сформулировать название этой глыбы. Это я сейчас в чём призналась? В том, что Стаса никому не отдам? Примерно так. Ну ладно, пусть. Однако глыба стала ещё тяжелее. Сам-то Стас напрочь отрицает чувства ко мне. Это для него главнейший барьер. Ему не ответишь взаимностью. Не на что взаимностью отвечать. Спонтанно обозначив, сколько в нём слоёв разгребать, я будто себя имя и пригвоздила. Да, я сразу так и подумал. Денис в странной ситуации оказался единственным, кого ничем не придавило. Что, Палин, пойдём? Иначе точно опоздаем. Алина: "Ребята, он бросил взгляд на телохранителей в вставших в одинаковых позах, поодаль от хозяйки, пожал плечами и закончил. В общем, приходите к нам на секцию. Там учат самообладанию и не только". Я отмечала дальнейшие события сквозь туман, всё никак не могла отмерить. Алина, кажется, улыбнулась и ответила ему, что обязательно придёт. Не вполне уверена, но она вроде бы то ли адрес, то ли телефон записала. Остались бы во мне хоть какие-то эмоции, я бы расхохоталась. Кажется, Денис Алине понравился намного, намного больше, чем когда либо нравился Стас. И удивительно лишь, что меня это вовсе не кольнуло, будто Дениса я любой желающий могу презентовать. Значит, жадность моя всё-таки включается не на всех парней. Уснуть той ночью я не могла, глыба никуда не делась. Так и давило сверху. Я не готова была обозначить свою симпатию так яростно, так честно, будто не было в душе никаких сомнений, и сама себя раздавило этим откровением. Но ещё сложнее было думать о том, как с этим осознанием существовать. Стас недавно сказал, что в некоторых случаях ничего не надо делать, смириться, перетерпеть. Но помогла ли ему такая стратегия? Сделала ли счастливым? Луговые не сдаются, но в данном случае я не могла придумать ни единой выигрышной стратегии.